Глава 4. Трискель. Я нашел его, когда наказанный за какую-то мелкую провинность очищал от льда замерзший сток в том месте, куда блюстители медвежьей башни выбрасывают отходы производства, трупы растерзанных погибших в процессе дрессировки животных. Наша гильдия хоронит своих умерших под стеной, а клиентов в нижней части некрополя. А вот блестители медвежьей башни оставляют своих на попечение посторонних. Из всех лежавших там он был самым маленьким. Бывают в жизни такие события, которые ничего не меняют. Урт обращает свое старушечье лицо к солнцу, и солнечный луч заставляет ее снега сверкать и искриться, так что любая сосулька, свисающая с башенного карниза, кажется когтем миротворца драгоценнейшим из самоцветов и все, кроме самых мудрых, верят, будто снег, стаев, уступит место нежданно долгому лету. Но не тут-то было. Солнечный рай продолжается стражу или две. Затем на снег ложатся, колеблются, пляшут в токах восточного ветра голубые, словно разбавленные водой молоко тени. И вскоре наступившая ночь ставит все на свои места. Также было и с моей находкой, трискелем. Я чувствовал, что это может и должно переменить все, Однако то был лишь эпизод, длиною в несколько месяцев. Когда с его уходом все кончилось, зима вновь сделалась обычной зимой, после которой, как всегда, наступил день святой Катарины, и все осталось по-прежнему. Если бы я только мог описать, как жалко он выглядел, когда я коснулся его. И как обрадовался он моему прикосновению. Весь окровавленный, он лежал на боку. Кровь на морозе застыла точно смола и оставалась ярко-красной. Холод предотвратил свертывание. Я сам не знаю, зачем положил ему руку на голову. Он хоть и выглядел таким же мертвым, как и все остальные, открыл глаз, взглянул на меня, и во взгляде его ясно читалась уверенность, что все худшее позади. Я сделал свое дело, словно бы говорил его взгляд: родился и выполнил все, что смог. Теперь же настал твой черед выполнять свои обязанности передо мной. Случись всё это летом, я бы, пожалуй, оставил его умирать. Но я уже довольно давно не видел ни единого зверя, даже какого-нибудь стилокодона, питающегося отбросами. Я снова погладил его, и он лизнул мою руку. После чего я уже никак не мог просто повернуться и уйти. Я взял его на руки. Он оказался удивительно тяжел и огляделся, стараясь сообразить, что с ним делать. Конечно, в нашем дермитории его обнаружили бы прежде, чем свеча сгорит на толщину мизинца. Да, цитадель неизмеримо велика и запутанна: в башнях ее, в коридорах, в постройках меж башен и проложенных под ними галереях. Имелось множество мест, куда не забредал никто. И все же я не мог припомнить ни одного укромного места, куда мог бы добраться, не попавшись с десяток раз кому-нибудь на глаза. В конце концов, я отнес бедную зверюгу в наши собственные гильдейские квартиры. Здесь требовалось как-то протащить его мимо подмастерья, стоявшего на часах у верхней площадке лестницы, ведущей вниз к темницам. Вначале мне пришло в голову уложить три скили в одну из корзин, в которых клиентам доставляют чистое белье. День как раз был банно-прачечным, и мне не составило бы труда сделать одним рейсом больше, чем нужно. Вероятность того, что охранник подмастерья заметит неладное, казалась ничтожной. Однако для этого пришлось бы стражу слишком ждать, пока высохнет очередная партия льняных простыней. Да к тому же брат, стоявший на посту на площадке третьего яруса, непременно увидел бы, как я спускаюсь на необитаемый четвёртый. Поэтому я оставил пса в комнате для допросов. Он все равно был слишком слаб, чтобы двигаться, и предложил охраннику с верхней площадки подежурить вместо него. Он только обрадовался возможности малость отдохнуть и тут же отдал мне палаческий меч с широким клинком, которого мне теоретически не положено было даже касаться и плащ цвета сажи, который мне было настрого запрещено носить. Хотя я уже успел перерасти многих подмастерьев, так что издали подмены не заметил бы никто. Стоило ему уйти, я закрыл лицо капюшоном, поставил меч в угол и поспешил к своему псу. Плащи нашей гильдии отличаются свободой покроя, а доставшийся мне оказался еще шире прочих. Брат, носивший его, был изрядно широк в кости. Более того, цвет сажи чернее всех прочих оттенков черного, а потому превосходно скрывает от постороннего взгляда все складки и сборки, превращает ткань в бесформенный сгусток тьмы. Укрыв лицо под капюшоном, я предстал бы перед подмастерьями дежурившими на третьем ярусе, если бы они вообще обернулись к лестнице и заметили меня, как обычный, разве что пополнее большинства прочих Брат гильдеец спускающийся вниз. Учитывая все слухи, будто четвертый ярус снова собираются заселить клиентами, даже брат дежурищий на третьем, где держат клиентов, полностью лишившихся рассудка, воющих и гремящих цепями, ничего не заподозрит. При виде спускающегося вниз подмастерья и не усмотрит ничего особенного в том, что вскоре после того, как он вернется, на четвертый спустится ученик Все будет выглядеть так, будто подмастерье что-то забыл на четвертом ярусе и послал за забытым ученика принести. Уютом ётом ярус отнюдь не блистал. Примерно половина древних светильников еще горела, однако пол коридоров был покрыт слоем ила, кое-где едва не в руку толщиной. Стол дежурного охранника стоял там, где был оставлен, может быть, две сотни лет назад. Но древесина прогнила насквозь. И вся конструкция рассыпалась бы при первом же прикосновении. Однако вода здесь не поднималась высоко, а в дальнем конце выбранного мной коридора не было даже ила. Положив пса на клиентскую кровать, я как сумел вымыл его при помощи губок, захваченных в комнате для допросов. Мех его под коркой запекшейся крови оказался коротким и жестким, рыжевато-коричневым. Обрезанный почти под корень хвост толщиной превосходил длину, а коротко едва ли не начисто обрубленные уши были не длиннее первой фаланги большого пальца. В последней схватке ему здорово раскроили грудь. Мощные мускулы торчали наружу клубком сонных змей. Правой передней лапы не было вовсе. Если что и осталось, все было размолото в кашу. Пришлось уж как получилось зашить раны в груди поврежденную лапу отрезать. После чего она снова начала кровоточить. Найдя артерию, я перевязал ее и подвернул шкуру, как учил мастер Полимон. Получилась замечательная культя. Трискель время от времени лизал мою руку, а стоило мне наложить последний стежок, принялся облизывать культю, словно он медведь и может высосать из культи новую лапу. Челюсти его были огромны, как у арктотера, а клыки длиннее моего среднего пальца. Вот только десны совсем побелели, и в челюстях осталось не больше силы, чем в руках скелета. Жёлтые глаза пса переполняло чистейшее, беспримесное безумие. В тот вечер я поменялся обязанностями с парнем, которому выпало нести клиентам еду. От них всегда что-нибудь доставалось. Да Некоторые клиенты не едят вовсе, и два оставшихся подноса я понёс Трискирю. Гадая жив ли он до сих пор? Трискель был жив. Он даже ухитрился выбраться из кровати и подползти, ходить пока не мог, к кромке ила, где скопилось немного воды. Там я его и нашел. На подносах были суп, черный хлеб и два графина воды. Миску супа Трискель вылакал исправно, но попробовав скормить ему хлеб, я обнаружил, что пес не в силах, как следует разжевать его. Тогда я на хлеба во вторую миску с супом, а после подливал в нее воды, пока оба графина не опустели. Уже лежа в койке, почти на самом верху нашей башни, я все думал, будто слышу, как трудно ему дышать. Несколько раз даже садился и прислушивался, но звук всякий раз пропадал, чтобы вернуться, едва я снова коснусь головой подушки. Быть может, я просто принимал за него биение собственного сердца. Да найди я трискеля годом двумя раньше, он стал бы для меня божеством. Я обязательно рассказал бы о нем Дротту и всем остальным, и он сделался бы божеством для всех нас. Ныне я воспринимал его как есть, как несчастного больного зверя и не мог допустить его гибели. Это подорвало бы мою ве... Я был, если уже был взрослым так недолго, что не мог вынести о том, насколько я взрослый, не похож на себя в бытность мальчишкой. Я помнил каждое мгновение прошлой жизни, любую мимолетную мысль, взгляд или сон. Судите сами, легко ли мне было разрушить собственное прошлое, поднеся кисти рук к лицу? Я попробовал разглядеть их, хотя и без этого знал, что на тыльной стороне ладоней набухли, проступили вены, а это явный признак зрелости. Весной я снова отправился на четвертый ярус повидаться со своим огромным другом Из раскрытой пасти его сочилась слюна. Он говорил со мной. На следующее утро я снова понес клиентам еду и снова стянул кое-что для пса, хоть и надеялся, что он умер. Но он и не думал умирать. Он поднял морду с земли и словно бы улыбнулся во всю свою широченную, будто голова вот-вот развалится на две половинки пасть. Однако встать не пытался. Я накормил его Я уже уходя, вдруг ощутил пронзительную жалость к нему, попавшему в такое плачевное положение. Он полностью зависел от меня. От меня им дорожили, его тренировали, точно бегуна перед гонками. Походка его была исполнена гордости, и огромною шириной в человечью грудь несли вперед мощные, точно колонны лапы. Теперь он жил словно призрак. Само имя его было смыто его же собственной кровью. Улучив удобный момент, я наведался в медвежью башню и постарался завести дружбу с тамошними. Они принадлежали к собственной особой гильдии, поменьше нашей, но знаниями обладавшие не менее обширными. Схожесть наших знаний, хотя я, конечно, проникнуть в секреты их мастерства даже не пробовал, изумила меня до глубины души. Оказалось, что у них при возвышении в мастера Кандидат стоит под металлической решеткой, на которую выпускают истекающего кровью быка. А в определенный период жизни каждый из братьев берет в жены львицу либо медведицу и после этого смотреть не хочет на обычных женщин. Все это к тому, что их взаимосвязь со зверями почти такова же, как наша с клиентами. Надо заметить, как далеко не уходил я от нашей башни. Все сколько ни есть ремесленные сообщества, Повторяют устройство нашей гильдии, словно зеркала отца и ниры в обители абсолюта, что отражаются одно в другом. Выходят все они такие же, как и мы, палачи. У нас клиенты, у охотника дичь, у купца покупатель, у солдата враги содружества, у правителя подданные, у женщин мужчины. Все любят то, что разрушают. Прошла неделя с того дня, как я принес Трискеля в башню. И спустившись к нему в очередной раз, я нашел лишь следы его лапвыли. Я пошел по следам. Если бы он добрался до лестницы, один из дежурных подмастерьев наверняка упомянул бы о нем. Вскоре след привел меня к двери, за которой оказались прорва темных и совершенно незнакомых мне коридоров. В темноте я не мог разглядеть следов, но все равно шел вперед, надеясь, что пес учует мой запах в застоявшемся воздухе и придет ко мне. А потом я уже заблудился и продолжал идти вперед только потому, что не знал, как вернуться назад. Насколько древни эти подземелья, возможности выяснить я не имел. Подозреваю лишь, сам не знаю от чего, что древностью они превосходят саму цитадель. Последняя принадлежит к концу той эпохи, когда в нас еще жило стремление к чужим звездам, хотя практика полетов к нему гасала, точно очаг, в который забыли подкинуть дров. От этой эпохи за давностью лет не сохранилось ни единого имени. Однако мы еще помним ее. А при предваряли ее должно быть другие, полностью забытые времена, времена стремления уйти под землю, эпоха сумрачных, тесных коридоров. Как бы там ни было, в этих коридорах мне сделалось страшно. Я попустился бегом, порой натыкаясь на стены. Наконец увидел впереди пятнышко бледного дневного света, И вскоре выбрался наружу сквозь отверстие, в которое едва едва протиснул голову и плечи. Оказавшись на свободе, я увидел, что выход привел меня на обледенелый пьедестал одного из тех древних многогранных циферблатов, каждая из многочисленных граней которых означает свой час. Потолок тоннели под ним просел от времени, и циферблат накренился так, словно сам сделался гномом. Тень Коева вычерчивала течение короткого зимнего дня на белом ровном снегу. Летом здесь явно был сад, но не такой, как у нас в некрополе, с полудикими деревьями и лужайками на пологом склоне. Здесь, в кратерах, расставленных на мозаичной мостовой, цвели розы, а вдоль стен, огораживающих двор, стояли скульптуры, изображавшие зверей, смотревших в сторону солнечных часов. Здесь были неуклюжие баделямбы Цари зверей арктотеры Глиптодоны, с мелодоны с клыками глефами все статуи припорошил снег я огляделся в поисках следов трискеля но обнаружил что пес сюда не забегал в стенах ограждавших двор имелись узкие высокие окна но за ними не было видно ни света ни движения над стенами со всех сторон высились островерхие башни значит я не вышел из цитадели а наоборот забрался в самое ее сердце, где никогда прежде не бывал. Дрясясь от холода, я подошел к ближайшей двери и постучал. Было ясно, что в туннелях я могу бродить вечно, но так и не найду еще одного выхода наверх. В крайнем случае, лучше разбить одно из окон, чем снова спускаться под землю. Изнутри, сколько я ни стучал, не доносилось ни звука. Пожалуй, ощущение того, что за тобой наблюдают, Невозможно описать. Некоторые говорят, что при этом волосы на затылке встают дыбом, либо кажется, будто где-то рядом порят в воздухе чьи-то глаза. Но со мной так не бывало ни разу. Было что-то наподобие беспричинного смущения, вкупе с чувством, что нельзя оглядываться назад, так как реагировать на призывы беспочвенных предчувствий глупо, но оглянуться все же рано или поздно приходится. И я наконец оглянулся. Испытывая смутное впечатление, будто кто-то вылез из дыры у основания солнечных часов следом за мной. Однако вместо этого я увидел молодую женщину, закутанную в меха. Она стояла у двери на противоположной стороне двора. Я помахал рукой и поспешно, так как жутко замерз, зашагал к ней. Она тоже двинулась вперед, и мы встретились у дальнего края циферблата. Она спросила, кто я такой и что здесь делаю. И я объяснился как мог. Лицо ее, обрамленное мехом капюшона, было прекрасно, а сам капюшон и пальто и подбитые мехом сапожки выглядели мягкими и теплыми. И потому я, говоря с ней, никак не мог забыть, что на мне залатанные штаны и рубаха, а ноги перепачканы илом. Ее звали Валерий. У нас нет твоего пса, сказала она, выслушав меня. Можешь поискать, если не веришь. Нет, я ничего такого не думал. Я только хотел бы вернуться к себе обратно в башню Моточинов, не спускаясь снова под землю. Ты очень храбрый. Я помню это дуру с детства, но забраться в нее не отваживалось никогда. Можно мне войти, попросил я, то есть туда, в дом. Она отворила дверь, через которую вышла во двор и ввела меня в комнату с обитыми тканью стенами и высокими старинными креслами, казалось, стоявшими на своих местах столь же незыблемо, как статуи в скованном морозом дворе. В камине пылали дрова. Мы подошли к камину, и Валерия начала снимать пальто, а я протянул к огню озявшие руки. Разве там под землей не было холодно? Теплее, чем снаружи. Кроме того, я бежал, да и ветра там не было. Понимаю, как странно, что эти туннели ведут сюда, в атриум времени. На вид она была младше меня, но из-за прекрасного платья старинного фасона И тень тёмных волос на лице временами казалось старше мастера Полимона, обитателя забытого прошлого. Как ты сказала, атриум времени? Наверное, это из-за солнечных часов. Нет, это часы поставили здесь из-за названия. Ты любишь древние языки. На них есть много красивых высказываний. Вот «Люкс de виам монстрат». Это значит, луч нового солнца освещает путь жизни. Или felicebus бревис miseris hora лонга. Люди ждут счастья долго. Аспице от аспиция. Я смутился, пришлось признаться, что я не знаю ни одного языка, кроме того, на котором мы говорим, да и то не очень. Прежде чем я ушёл, мы проболтали целую стражу и даже больше. Я узнал, что семья Валерии всегда жила в этих башнях. Сначала ее родные Ждали возможности покинуть Урт вместе с Афтархом той эпохи, а после в их жизни просто не осталось ничего, кроме ожидания. Из ее рода происходили многие костеляны цитадели, но последний из них умер много поколений тому назад. Семья обеднела, и башни их теперь лежали в руинах. Валерия ни разу не поднималась выше первого этажа. Некоторые из башен долговечнее прочих, сказал я на это. Вот башня ведьм тоже вся прогнила изнутри. А разве такая действительно есть? Няня рассказывала о ней, когда я была маленькой, чтобы попугать, но я думала, это только сказки. И будто бы есть еще башня мук, всякий, кто попадет в нее, умирает в страшных мучениях. Я сказал, что последнее уж наверняка из сказки. Мне гораздо более сказочными кажутся дни величия наших башен, ответила Валерия. Теперь никто из нашей семьи не защищает дружством с мечом в руке. И наших заложников нет в кладезе орхидей. Возможно, кого-нибудь из твоих сестер скоро призовут туда. Мне почему-то не хотелось думать, что Валерия отправится в кладезь орхидей сама. Все мои сестры — это я сама, ответила она. И все братья тоже. Старый слуга принес нам чай и мелкое твердое печенье. Чай не настоящий, а матэ с севера, каким мы из-за его дешевизны иногда поем клиентов. Видишь, улыбнулась Валерия. Ты нашел здесь тепло и уют. Ты тревожишься о своей собаке, потому что она хрома. Но и пес мог где-нибудь найти гостеприимство. Если его полюбил ты, то может полюбить и кто-нибудь другой. А ты, если полюбил его, полюбишь и другого. Я согласился, но про себя подумал, что никогда больше не заведу себе собаки. И это оказалось правдой. После этого я не видел Трискели почти неделю. А потом однажды Нес в барбакан письмо, и он хромая подбежал ко мне. Выучился бегать без четвёртой лапы, держа равновесие, как акробат, стоящий на руках на гладкой поверхности шара. После этого, пока не стоял снег, я видел его раз или два в месяц. Я так и не узнал, кто кормил его и заботился о нем. но вспоминать о том, что этот кто-то по весне забрал его с собой, быть может, на север к палаточным городам и сражениям на горных перевалах, почему-то приятно до сих пор